Я зашел в бар с фонтаном, взял стакан грейпфутового сока и, потягивая его, принялся ломать голову о том, как доставить ее к Вулфу, не прибегая к насилию. Так и не придумав подходящего способа, я снова поплелся кристаллищу на 48-й улице. В кабинете были только Никола Милтон и его жена.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 потому что он надевается на кончик шпаги, словно воротник. Забавно было поиметь такую вещицу, — закончил Милтон. «А теперь вот она исчезла!» — коротко повторила его жена. «Ну, я все же надеюсь, что не исчезла!» — нахмурился Милтон. «С чего бы ей исчезать?» «Итак, здесь довольно было разговоров о краже. Найдется, поспрашиваем всех». «Надеюсь, вы ее найдете», — сказал я. «Все это довольно странно». «Кстати, вы собираетесь расспрашивать об этом, а я как раз собирался спросить у вас, не будете ли вы против, если я поболтаю с кем-нибудь из тех, кто прибирает в фехтовальных залах?» «Но зачем? Для чего?» «Да просто, чтобы немного поболтать. А кто, кстати, там убирает?» «Консьерж. Но я не могу понять, зачем вам?» Его жена, указав на меня взглядом, прервала его. «Я думаю, — невозмутимо заявила она, — Он хочет выяснить, остались ли сигаретные курки и пепел в том зале, где фехтовали мисс Торник и мистер Ладлоу. Я восхищенно хмыкнул, потом, глядя на нее, произнес, «Если позволите, миссис Милтон, то я бы сказал, что мог сразу догадаться, что вы большая умница». Она промолчала, не сводя с меня глаз.